Невероятным трудом для меня оказалось открыть глаза. Лёгкие разрывались от кашля, а в груди всё жгло, и отвратительный запах дыма оказалось пропитал меня насквозь. Вверху вперемешку со слепительно голубым небом крутились верхушки деревьев, и, наконец, собравшись с силами и поднявшись, я едва не вскрикнул от ужаса, ожидая, что приду в себя в кабинете дендрологии. или на худой конец в больничной палате я к собственному удивлению обнаружила, что сижу посреди высохшей травы, а вокруг меня столетние секвойи и небо. Кашляя и плюясь просыпались Юлька, Дима, Вану Роб и Татьяна Васильевна. Их лица при виде столь странного места вопросительно вытягивались, а с губ срывались вопросы: где мы, что случилось и как теперь быть? Однако ситуация не располагала к длительным размышлениям, так что, поднявшись и отряхнув одежду, которая к тому времени оказалась усеяна остатками сухой травы, мы принялись решать, как поступить дальше. Вокруг не было ни единого намёка на зиму, а температура воздуха определённо поднялась чуть выше 20, так что мне было даже жарковато в зимнем свитере и джинсах. Оборачиваясь, разглядывая исполинские секвойи, Я никак не могла понять, что произошло. И наверняка так и крутилась бы на месте, если бы Татьяна Васильевна не внесла ясность в данный вопрос. Ребята, я думаю, у нас так же, как и растение, ты же его забросила в другую часть света, начала преподаватель. Правда, я его вообразить себе не могла, что такое возможно. В инструкции не было сказано ни слова, лишь предупреждение: "Не вдыхайте дым". Теперь понятно, почему его нельзя вдыхать, но это прорыв. Это самое невероятное открытие века. Люди перемещаются по пространству. Посмотри, что ты наделал, возмутилась Юлька, обращаясь к Диме. Где мы теперь? На этот вопрос у Татьяны Васильевны имелся ответ. Думаю, мы находимся в одном из заповедников Австралии. Прошу вас, не переживайте раньше времени. Мы перейдем лес и окажемся в у одного из поселений. Там нам быстро помогут. С недовольными вздохами друзья двинулись вслед за учительницей, которая перешагивая через корни секвой, не переставала разговаривать, выдавая факты об этих гигантских деревьях. Я же насторожившись двигалась самая последняя и все время оглядывалась. Все здесь казалось мне незнакомым и чуждым, даже воздух. И тот имел совершенно непривычный аромат, а трава под ногами казалась не столь яркой, какой она могла бы быть. Не нравится мне здесь, пробурчала я, не получив никакого ответа. Каждый был занят своими делами. Юлька, увлечённая разговорами Татьяны Васильевны, остановилась у одного из деревьев и с восторгом дотрагивалась до потрескавшейся коры, совершенно позабыв о том, каким образом оказалась здесь. Дима еле двигал ногами, раздумывая об упущенных возможностях. Ну а маленькие глаза ван уропа испуганно бегали по сторонам. Сумрак леса, крики птиц, шелест травы всё опугало его трясущуюся душонку. И могу поспорить, в этот момент он как никогда раньше мечтал попасть в любимый Макдоналдс. Татьяна Васильевна, вы уверены, что мы в Австралии? спросила я. По крайней мере, это очень похоже на заповедник. К тому же, второй те же он находится именно здесь. Так что не вижу причин для волнения, поспешила ответить она. Надеюсь, вы правы, простучал зубами Вануроб, которого это место с каждой минутой всё больше пугало. Путь продолжался. Я слышала далёкое пение птиц и представляла, как могли бы выглядеть телесные обитатели, чей образ скрыт от глаз. Неожиданно под ноги упала жирная гусеница. Это было ярко-зелёное насекомое, покрытое чем-то напоминающим волосы. А на голове виднелось несколько ярко-красных точек. Дима хотел было взять её на руки и получше разглядеть, но его остановили. Не прикасайся к гусенице. Она может быть ядовита, предупредила Татьяна Васильевна. Эй, Дима, тотчас прекратил попытки. Мы шли около 2 часов. А пейзаж всё не менялся. Над головами высились секвойи, которые, кажется, захватили пространство на сотни километров вокруг. Во рту пересохло, а желудок разнылся, требуя пищи, но ничего в этом лесу не встречалось съедобного. Так что оставалось лишь мечтать о бургерах, кока-коле и картошке фри. Хоть одну маленькую ягодку, заныла Юлька, хватаясь за живот. Теперь её не так заботили растения. У меня ноги болят, пожаловался Ванюров. А я вообще весь вспотел, добавил Дима, который чувствовал себя крайне неуютно в тёплой толстовке. Вдоволь нажаловавшись друг другу, мы пришли к единому мнению, что следует устроить привал. Немного передохнуть и решить, что делать дальше. А самое главное откуда достать еды? Оказавшись у одного из деревьев, Наша компания оселась на землю. Дима снял толстовку, оставшись в майке. Мы же с Юлькой, к сожалению, не могли и проделать то же самое с нашими свитерами. Куда ни падал мой взор, кругом были лишь секвойи и ни единого ручейка, ни малюсенькой лужицы, лишь сплошная зелёная пустыня. Хотя мне, пожалуй, не стоило жаловаться, так как хуже всего было в Ануропу. Привыкнув к обильному потреблению пищи и жидкости, он едва держался, а желудок его завывал словно кит. Маленькие глаза друга метались из стороны в сторону, и готово поспорить, что в тот момент он раздумывал о том, начать ли ему жевать траву или нет. "Это всё из-за тебя", пихнула Юлька Диму. "Мы здесь умрём от голода и жажды". "Ребята, не стоит ругаться", поспешила успокоить её учительница. Немного передохнём и пойдём дальше. А что сделано, то сделано. Прошлое уже не вернуть. Я надеюсь, дым не оказывает негативного влияния на организм. Мы так надышались, боюсь, как бы потом рака лёгких не было, задумался Ван Уроб. Пока друг говорил, до моих ушей донеслись странные звуки. Нечто похожее на глухие удары распространялось по лесу. Звук показался друзьям достаточно пугающим, так что они привстали и испуганно озирались по сторонам. Не прошло и минуты, как глухие удары снова повторились, смешиваясь с шумом шуршащей травы. Что-то приближалось к нам. Я тотчас забыла о жажде и голоде. Похоже на птицу, прошептала Татьяна Васильевна. Значит, скоро у нас будет мясо, облизываясь, ответил Дима. Вонороб же весь побледнел и хотел было сорваться с места, но не успел. Лесной обитатель предстал перед нами во всей красе. Это действительно была птица. Стоя на двух мощных ногах, сложение которых выдавало способности хорошего бегуна, она гордо вытянула шею и свысока разглядывала нас, поворачивая голову то вправо, то влево. Туловище её было усеено чёрными перьями с белыми подпалинами на груди. Шея, ноги и голова оказались совершенно голыми, а морду украшал огромный клюв, один вид которого мог навести панику. Э- это не страус, пролепетал Вануrop и бросился бежать. Не знаю, что привело птицу в бешенство, может, то, что мы смиренно стояли перед ней, не показывая знаков уважения. А может то, что вануроп решил скрыться среди секвой. Щёлкнув клювом, она сделала молниеносный рывок головой и обрушила удар на лоб несчастной Татьяны Васильевны. Можете представить, какой силой удар клюва у данного создания, учитывая то, что она на полметра выше нас и значительно тяжелее. Татьяна Васильевна не вскрикнула, не взмахнула руками. Она просто рухнула. И спустив последний вздох, а лицо ее оказалось обезображенное. Потеряв рассудок от увиденного, мы сорвались вслед за вануropом, оставив бездыханное тело учителя на растерзание. Хотя птицы и не спешило преследовать нас, мы торопились изо всех сил, боясь даже оборачиваться. Деревья мелькали одно за другим, а мы все продолжали бежать, не издавая ни звука. И страх быть убитыми наделил нас невероятной прытью. довольно скоро мы нагнали Ванурупа. Бедняга из-за лишнего веса не мог быстро бежать, нос дри его раздувались, а щеки побагровели, и на лбу выступил пот. В глазах друга застыл первобытный ужас, и мы, поравнявшись с ним, продолжали нестись дальше, пока лес вдруг не оборвался, и мы не оказались у спокойной речки, что отделяла рощу секвой от рощи других хвойных. Речка была достаточно широкой. И по ее гладким спокойным водам, поблескивающим от лучиков солнца, нам предстояло плыть порядка трехсот метров. Замешкавшись у воды, мы никак не решались нырнуть. В реку быстро, с командовал Дима на собственном примере показывая, как следует поступить. Эта тварь не умеет плавать, не знает чего. Дима решил, что повстречавшаяся нам птица ни за что не зайдет в воду, но времени на раздумья оставалось мало. Мы. бросились вплавь, в чем были, не снимая одежды и обуви. Проведенные летние деньги на море не прошли даром, и поднимая брызги воды, мы устремились к другому берегу. Каждый из нас умел плавать, но не так хорошо, как хотелось бы. Вану Роб отстал от всех и едва продвигался дальше. Юлька что-то вопила о том, что выбилась из сил, и только мы и Дима и уверенно плыли вперед. Делать этого в одежде было не слишком удобно. Она промокнув, повисла на теле мертвым грузом и будто тянула на дно, а мои новые кроссовки и вовсе слетели с ног, устремившись по течению. Дима оказался на берегу самым первым. Отряхнувшись, он замахал руками, призывая остальных плыть как можно быстрее. Юлька с Вануровым нашли обломок ветки, что благодаря достаточно большому размеру помогал им преодолевать водоем. Мне же до берега оставалось метров 30, и хотела было я обрадоваться, как почувствовала, что водоросли скребутся по телу. Здесь ими было усеяно всё. Разрастаясь и захватывая дно, они доходили до поверхности воды, и их шершавые, скользкие листья не вызывали у меня ничего, кроме отвращения. К тому же цепкие водоросли обвивали руки и ноги, и чем больше я пыталась выбраться, Чем сильнее я не тянула меня на дно. Паника затуманила рассудок. Я была так близко от берега, можно сказать, рукой подать. А чёртовы водоросли напрочь сковали конечности. Невероятных усилий стоило мне продвинуться ещё на метр. Как стало понятно, что растения сделали своё дело, и я начинаю тонуть. Вода заливалась в рот и нос. Я пыталась позвать на помощь, Но было уже поздно. Голова молниеносно скрылась под водой, и тогда все силы, имевшиеся у меня, умножились тройкратно. Вырывая руки, взмахивая ногами, мне удалось немного освободиться. Водоросли же длинные, листья которых чудились щупальцами подводного существа, словно нарочно цеплялись за лицо. Бешеное напряжение. Последний рывок. Почему-то потянувший на глубину. Я почувствовала, как колени ударились о дно. Затем я нащупала руками песок и, с силой оттолкнувшись, обнаружила, что глубина здесь чуть больше полуметра, а попытки выбраться из водорослей были бесполезными и напрасными, поскольку я могла просто встать на ноги. Выражение моего лица здорово удивило друзей, что ожидали на кромке песка, позабыв о кровожадной птице. Я с низким стоном криком вырвала руки из зарослей и, поднявшись во весь рост, зашагала к берегу. Выглядела я в тот момент, наверное, как водяной, вся опутанная водорослями и тиной. Я добралась до берега и рухнула на песок. Юлька тогда очень позабавила моё барахтанье на мелководье, а я же пережила такой ужас, что успела проститься с жизнью. Друзья помогли мне снять растения и тину, А также множество мелких водных улиток, что облепили одежду. Юлька, умилившись их видом, не смогла сдержать эмоций. "Какие прелестные создания! Я так люблю улиточек", защебетала она. "Возьми одну с собой", хихикнул Ванороб. "Зачем она мне нужна?", гаркнула сестра, швыряя улитку обратно в воду. Я заметила, что и друзья потеряли обувь во время заплыва, так что теперь мы все были босыми. И промокшими насквозь оставаться на берегу не имело смысла. Юта и Вжаждо мы двинулись в лес, туда, где огромные ели росли одна над другой, а их тяжёлые ветки стелились по земле. Всюду витал аромат хвои, и это могла бы быть одна из самых увлекательных прогулок, не окажись мы голодными и промокшими. Надо найти укрытие, предложил Дима, не уверен, что поблизости нет прожорливых птиц. Оглядевшись и приметив самую большую ель, мы решили, что было бы неплохо забраться под неё. Длинные ветки могут укрыть от глаз лесных обитателей, а аромат хвои напрочь отбьёт запах беззащитной человеченки, так что очень скоро мы забрались в укрытие. Здесь было сумрачно, тепло и сухо, а еловые иголки, кое-ими оказались усеены на земля, слегка покалывали кожу. Юлька заныла, вспоминая смерть учительницы. А Дима попросил её рыдать беззвучно. Все мои чувства обострились. Разглядывая лес через гущу веток, я всё ждала угрозы. Однако время шло, но никто не появлялся, и никакие звуки не нарушали безмолвия леса. Так куда мы попали? спросил Вануро потом о том, о чём каждый из нас давно думал. Явно не в Австралию. Потому что там такие птицы не водятся, ответила я. В Америку? поинтересовалась Юлька. Может, они там водятся? Они вообще нигде не водятся, прошептал Ван Уроб. Ты видела или слышала хоть раз в жизни, что где-то на земном шаре носится двухметровая птица с мощными ногами и огромным клювом, предназначенным для проламывания черепов? Нет. Вот и я. Нет. Черт знает, куда нас забросило ТЖО, но могу предположить, что мы точно не в Австралии, не в Америке, не в России, не в Африке и уж тем более не в Антарктиде или Антарктике. Мы в прошлом. Я тоже об этом подумал, но разве такое возможно? Удивился Дима. Судя по всему, возможно, если швырять об пол прибор, предназначенный для перемещения растений в пространстве. Дальше в нашей компании воцарилась тишина. Каждый обдумывал сказанное Ивану Ропом, в то время как он сидел с победоносным видом, замечая, что никто не торопится оспаривать столь смелое заявление. Так и закончился день. Одежда подсохла, а в лесу сгущались сумерки, и мы, голодные и уставшие, погрузились в беспробудный сон, пока аромат их хвои окутывали нас.